но, напоровшись на хмурый взгляд командира, тут же осёкся. «Что будешь с ним делать?» — тихо спросил Фархад. «В живых ведь оставлять нельзя». Они давно допросили его. Узнали, что воин выполнял распоряжение Туртана. Но когда Десятник занёс над головой Геваргиса меч, Арат-син неожиданно остановил расправу. «Да утра пусть живёт». Ему надо было подумать. А вдруг это тот самый шанс... что даст возможность поближе подобраться к Туртану». Арат-син превосходно разбирался в людях. Его пленник был достаточно силен и храбр, чтобы, оставшись один на один, убить любого. И в то же время в нем жил трус, который перед лицом смерти пойдет на что угодно, чтобы спасти себя. Зато честное открытое лицо обычного солдата внушало доверие. «Разве не это так любит Туртан в своих подчиненных?»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 У меня тоже перед самым походом сын родился. Как назвал? Ты не поверишь. Гиваргис пленник принуждённо рассмеялся. Да уж. Только поэтому меня и пощадил? А вдруг это знак? Усмехнулся Арацин. Хочешь послужить наследнику? Если это сохранит мне жизнь, то да почему бы и нет? Признался Гиваргис. Что я должен делать? И жизнь сохранит, и даст всё, о чём ты мечтаешь.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 Ведь если все пойдет так, как он задумал, то уже завтра Геваргис доложит Гульяту о том, что Арад-Син, который служит Арад-Бел-Иту, пытается подослать к Туртану убийц. Геваргис гнал коня всю ночь. К утру, когда бедное животное было уже в мыле, наездник словно опомнился, соскочил на землю, принялся уговаривать своего единственного товарища. «Ну все, все, все, ты отдохни, отдохни и дальше поедем!»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 Вылил на голову остатки воды из фляги, взятой у убитого им Мехрдада. Передохнуть и в путь. Сейчас он терзался, пытаясь решить, принять ли предложение Арат Сина или рассказать обо всем Гульяту. Стать тайным лазутчиком Арат Бел-Ита — почета мало. И что бы ему там ни сулили, никто и никогда не придет ему на помощь в трудную минуту. Барахтайся сам, как хочешь. Да и перед кем он сможет похвастать своим новым положением?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 Поэтому, когда среди развалин заржавела лошадь, он не поверил своему счастью. За остатками стены из полуразрушенной башни, на камнях, лежал истекающий кровью ассирийец с мечом в руке. Вокруг валялись тела трёх убийц, нашедших смерть намного раньше, чем тот, на кого они напали. Вдалеке послылась ещё пара лошадей. Раниный, увидев Гиваргиса, попытался поднять оружие, но застонал и потерял сознание.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 Так как никто в его семье клинописи не учился, зато сразу узнал подпись. Однажды, когда Марону пришлось отвозить донесение Туртана Гуляята, у него на руках оказалась точно вот такая табличка с таким же знаком внизу. Это имя Туртана. Гордый собой, знающий такие сложные вещи, похвастал тогда младший брат. Геваргис хорошо запомнил эту подпись и не мог ошибиться. Он походил вокруг, изучил следы, смекнул, как всё произошло. попал в засаду, сбили стрелами. Думали, готов, а он дождался, пока подойдут поближе и дал им бой. Помоги мне. Сквозь сон тихо проговорил гонец, который наконец пришёл в себя. У меня послание к царю от Туртана. Да знаю я, знаю, отмахнулся от него Гиваргис. Помоги! Ты будешь вознаграждён. Ага. Тебя вон уже наградили. Он подошёл к Ганцу, взял из его слабеющих рук меч и хладнокровно добил им раненого ударом в сердце. Ни во что вмешиваться Гиваргис не хотел, а лишнее добро посчитал не помешает. Оыскал убитых, всех четверых, неторопливо, каждого раздев догола. Поживился дорогой курткой из добротной кожи, новыми сапогами и горстью серебра, парой перстней, выбрал лучшее оружие и довольный собой сел на коня посланника.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 Утром Гиваргис наткнулся на Аргигарта сирийцев, и уже с сопровождатым был отведён к Ашшур Ахикару. "Говори мне то, что должен был сказать Туртану", приказал Рабсак. "Сами боги благоволят ко мне. Чем мне оправдание для Аратсина, мол, не решился, не оказавшись гулятом лицом к лицу, рассказать обо всём, как договаривались?" обрадовался неожиданному повороту Гиваргис. Как всякий азартный игрок, он верил в предчувствия и знаки. И если все говорило о том, что сейчас лучше держаться стороны, так тому и быть. Арат-син со своим отрядом поскакал в сторону Ниневии. «Что же так долго?» — подозрительно посмотрел на солдата Ашшур-Ахикар. «Дорога кишит ворами и убийцами. Пришлось трижды вступать в бой, да еще уходить от погони». Арат-син со своими людьми пересекал холмистую степь, приближаясь к горной гряде, покрытой густым лесом. Весь минувший день они гнали коней почти без отдыха, чтобы вцепиться к конной разведке в загривок и уже не упустить ее. Как только подвернулся овраг, длинный и глубокий, постарались спрятаться. Здесь измученные лошади пошли шагом. Фархад, подъехав к Аратсину, тихо заговорил. «Нам бы передохнуть, а то ведь пешком придется идти. Мерин под шахрамом долго не протянет, того и гляди подохнет». Арат Син, обернувшись на понуро бредущую лошадь, о которой говорил Десятник, спорить не стал. «Дойдем до конца оврага. Там и встанем». Солнце уже село. Вечер стоял тихий, наполненный перешептыванием сверчков и далекими отголосками ракочущей трелика Задоя. Арат Син и не заметил бы ничего, если бы не Фархад. Он вдруг поднял руку, призывая всех остановиться. Весь отряд, как один человек, замер и превратился в слух. Что? Что ты услышал? Помолчав так некоторое время, спросил командир. Казадой совсем иначе, чем обычно, запел. Спогонал его кто-то. Так, может быть, наши разведчики Ахикара? Нет, они в другой стороне, уверенно сказал Фархад. Надо бы осмотреться. Спешатся, приказал Аратсин. Фархад и Шахрам тут же полезли по склону наверх. Арад-син присел на камень, поглядывая на своих людей из-под лобья. Они держались спокойно и уверенно. Отпил воды из фляги, передал её соседу, тот следующему. К ним спустился десятник, доложил: "Кемерицы рукой подать, двое едут степью вдоль врага, не таясь. Шахрам сейчас за ними присматривает. Если повернут к нам, он сигнал подаст". Потом, подумав, добавил: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 Стрелы жалили смертельно. Та, что оторвалась от тетивы самой первой, убила стражника на повал, найдя брешь в доспехах. Следом с коня упал второй сирийец. Стрела пробила ему шею. Арад-син прикрылся щитом, ниже опустил голову и в тот же момент почувствовал, что отрывается от крупа и летит через спавшую под ним лошадь. На мгновение стало страшно. Ударившись о землю, он с минуту приходил в себя, потянулся за мечом,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 И пока наездник лежал на земле, секира трижды поднималась и опускалась на его щит. Ассирийцу целел чудом, лишь благодаря своей ловкости. А как только оказался на ногах, сражаясь одним мечом, заставил киммерийца отступить. Тем временем к месту боя подоспел Арацин. Под секироносцем тоже пал конь, и теперь враг дрался пеший, нападал, отступал, скалился и, кажется, даже смеялся.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 Прервал гнетущую тишину командир и оглядевшись, словно ожидая, что из ночи появятся новые враги, прибавил: "Уходим в переде лес. До утра там переждём". Едва добрались до новых деревьев, расположились на отдых, как совсем стемнело. Но луна стояла полная, и от того на открытом пространстве было светло как днём. Все молчали. Все были напряжены, все были вымотаны недавним боем. Шахрам в дозор.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 «А в дозоре кто?» Будь здесь немного светлее, он бы непременно заметил в уголке его рта тонкую струйку крови. Шахрам сделал еще пару шагов и упал лицом вниз. Из спины у него торчало копье. Ассирийцы мгновенно оказались на ногах, схватились за оружие. Но лес словно ожил. Кеммерийцы вырастали из-за каждого дерева. «Один, другой, третий. Казалось, им нет числа». И Аратсин понял, что этот бой станет для него. последним